Глава первая. 14 июля 2017 года. 12.15. Деревня Шатники, Кирово-Чепецкий район. Лилия Нуридинова в девичестве Сидорова свою работу в Институте исследования необъяснимого в целом любила. Новые места, интересные расследования, адреналин, наслучались командировки, во время которых она всерьёз задумывалась о том, что в жизни снова пора что-то менять. И поездка в очередную деревню, уже покинутую своими жителями, оказалась как раз такой. Никаких удобств, никакого драйва, только унылое прозябание в душной палатке, ночные бдения в надежде зафиксировать феномен, растворимый кофе по утрам, а днём утручающая жара спрятаться от которой можно только в тени окружающего деревню леса. И именно этим Леля и занималась, сидя на поваленном дереве. Пряталась от полуденного солнца. Она рассматривала со стороны их временный лагерь и деревню, в которой за три дня ровным счётом ничего не произошло, и мечтала об огромном стакане карамельного фрапуччина, когда её уединение нарушил Володя Дементьев, возглавлявший расследование. Он приблизился к ней, заискивающе улыбаясь, и протянул небольшую бутылку воды. Судя по тому, как та потела на жаре, жидкость внутри была ледяной. Лиля недоверчиво посмотрела на коллегу, принимая подношение. «Где взял?» — удивилась она. «С холодильником у них с самого начала были проблемы. Где взял, там больше нет», — хмыкнул Дементьев, присаживаясь рядом. Её такое объяснение вполне устроило поэтому Лиля молча свинтила крышку и припала губами к горлышку. И это оказалось действительно восхитительно. Не холодный кофе, конечно, но тоже хорошо. Вот скажи мне, почему мобильная лаборатория с благами цивилизации, вроде душа, кофемашины и холодильника, всегда достается группе Ваньки? Задалась она вопросом, напившись и блаженно выдохнув. «Наверное, потому что только у твоего неугомонного братца есть права, позволяющие водить такую огромную дуру», — хмыкнул Дементьев. «Такие права, как у него, он мог сделать и всем остальным», — фыркнула Лиля, намекая на художество Вани Сидорова с базами данных ГИБДД. «Чем тебе не нравится наша мобильная лаборатория?» Нарочито обиженно вопросил Дементьев, кивая на аккуратную газель, взятую именно прокат. Внутри удалось оборудовать что-то вроде пункта наблюдения, расставив ноутбуки, на которые транслировались показания датчиков и видео с камер. Лиля выразительно посмотрела на старшего следователя, и в её взгляде читался вопрос. «Мне стоит озвучить весь список? Или ты сам знаешь?» Дементьев усмехнулся и махнул рукой, мол, «Не трудись, знаю». «Володь, чего ты хотел-то?» Поинтересовалась Лиля, снова прикладываясь к бутылочке. Ты же не просто так принёс мне в клюве это лакомство. «Вот нравится мне твоя проницательность», — с неестественным энтузиазмом заявил Дементьев. «Поэтому и решил к тебе обратиться». «Есть одно дело...» «В смысле, ещё одно?» — ужаснулась Лиля. Она искренне надеялась, что завтра они соберут вещи и вернутся в Санкт-Петербург, где она, наконец, сможет принять нормальный душ и выпить правильный кофе. Это просто проверка. Поспешил заверить Дементьев. Пока мы тут заканчиваем наши бессмысленные наблюдения, Оля хочет съездить в Киров, проверить одно заявление. Оля хочет? Удивилась Лиля к тому, что подруга, а с недавних пор официальная жена их старшего следователя стала регулярно ездить с ним на расследование, все уже привыкли. Но Лиля не ожидала услышать, что Оля стала проявлять подобную инициативу. Да. «Заявка пришла через неё», — пояснил Дементьев. Она неосторожно выложила в Инстаграм фотографию с геотегом. Одна из поклонниц поняла, что Оля находится рядом, и написала ей слёзную просьбу приехать и разобраться с мистической загадкой. Утверждает, что речь идёт о жизни и смерти. «Вот Оля и хочет проверить, пока мы тут. Здесь полчаса езды на машине». «А что там за история?» — поинтересовалась Лиля. Что-то про призрак мальчика в старой ныне закрытой школе. Как я понял со слов Оли, компания одноклассников решила навестить на ночь, глядя свою прежнюю школу. Как водится, дети рассказывали друг другу всякие страшилки, потом реально что-то услышали, перепугались и сбежали. Но наутро одного из них нашли мёртвым в той же самой школе. «Нормально погуляли», — мрачно хмыкнула лиля По крайней мере, так история звучит из уст той девушки, что написала Оля. Непонятно, правда, это или вымысел для привлечения внимания, или что-то среднее, но Оля рвётся поехать. — И ты не хочешь, чтобы она ехала одна, — догадалась Лиля. — И это тоже, — загадочно ответил Дементьев, заметно помрачнев. — Так, ладно, в чём подвох? — напряжённо уточнила Лиля, глядя в профиль на его сосредоточенное лицо. Дементьев потянулся к карману, где лежала пачка сигарет, и закурил, чем выдал свою нервозность. — С ней что-то происходит в последнее время, — признался он тихо. — Соли, я заметил это уже некоторое время назад, но мне никак не удаётся ни понять, ни выяснить, в чём дело. Ты умеешь разговаривать с людьми, вытаскивать из них информацию. Поговори с ней. Попытайся выведать, что она от меня скрывает чрезмерно старательно накручивая крышку на горлышко бутылки. «Володя, я тебя, конечно, люблю и уважаю, но мой опыт подсказывает, что лезть помощником в чужие отношения — так себе затея. Можно в итоге остаться крайней. Ты бы лучше сам с ней поговорил, а?» «Да я пытался!» — непривычно эмоционально воскликнул Дементьев и тут же заставил себя понизить голос. «Пытался я не раз. Я целое расследование провёл, если хочешь знать. «Расследование?» — удивилась Лиля. «Да». Теперь Дементьев едва заметно смутился. «Понимаешь, она порой ведёт себя так, словно безнадёжно больна или планирует сбежать от мира в какой-нибудь отдалённый монастырь. Но второе маловероятно. А первое я проверял. Она не посещает каких-либо страшных врачей типа онкологов, результаты всех её последних анализов и обследований в пределах нормы. «А вот это ты как узнал?» – насторожилась Лиля. «Ну, без твоего брата не обошлось, конечно», – поморщившись, признался Дементьев. «Я понимаю, со стороны моё поведение выглядит как паранойя, но меня реально пугают некоторые её фразы и действия». «Какие, например?» «Например, недавно она заметила, что близится тринадцатая годовщина её творческой деятельности и добавила, мол, неплохая получилась карьера» как будто собралась её завершить. Перед поездкой сюда она отправила в издательство рукопись и назвала роман последним. Правда, потом поправилась, мол, последний на текущий момент. Может быть, она действительно решила уйти на покой, предположила Лиля, и всерьёз заняться исследованиями аномального с тобой. «Да с чего вдруг?» — возразил Дементьев. Она сама мне как-то рассказывала, что это чуть ли не единственное, что она может делать. И последний год у неё неплохо получалось совмещать. Даже наоборот, расследования помогли ей преодолеть творческий кризис. У неё куча поклонников, которые жаждут новинок. А продюсеры только и ждут возможность заключить новый контракт на экранизацию. Это её жизнь, которая могла ей надоесть, не сдавалась Лиле припомнив собственные недавние рассуждения о работе. Может, давление критиков достало? Ты не понимаешь. Для неё писать так же естественно, как дышать. Нельзя просто так взять и решить, что с завтрашнего дня ты перестаёшь дышать. Если только это неосознанный шаг в бездну. Ты имеешь в виду самоубийство? Тихо уточнила Лиля. Он кивнул. Володя, это глупо. С чего ей это делать? «Она талантлива, востребована, состоятельна, счастлива. Вы же поженились только что». «И это тоже странно», — не успокаивался Дементьев. «То, как мы поженились». «А что странного?» «Так же, как и мы», — отмахнулась Лиля. «Тихо и без толп гостей, в узком семейном кругу». «Не было у нас узкого семейного круга», — перебил Дементьев. «То есть мои родители как раз были, а с её стороны... Вообще никого. Хотя я проверил. Оля выросла без отца, но мать у неё есть. Она жива, здорова. Только я её ни разу в жизни не видел. И никогда о ней не слышал, пока сам не спросил. Хм, тут уже и Лиля растерялась. Может быть, у них плохие отношения? Это определённо так. Как я понял из лаконичного и крайне недовольного ответа Оли, мать не поддержала её, когда она ушла от мужа. Наоборот, была на стороне того мужика и всячески пыталась убедить Олю, что она сделала глупость. Уговаривала вымолить у благоверного прощения и попроситься обратно. «Вымолить?» — переспросила Лиля. «Да, это была цитата», — хмыкнул Дементьев. «Оля, как я понимаю, так и не простила этого. Вот поэтому я и предпочитаю не лезть третьей стороной в чужие отношения. Но я не понимаю, что тебя тогда смущает?» но не общается она с матерью, вот и на вторую свадьбу её не позвала. Всё логично. Но не совсем логично то, что сразу после свадьбы мы подписали какую-то кучу документов, которые делают меня совладельцем её дома, участка и машины, у нас даже банковские счета теперь общие. Один она и вовсе открыла на моё имя и перевела туда кучу денег. леля снова нахмурилась. Это уже действительно выглядело странно на фоне всего, что она знала о Ольге Вранцовой, пишущей под псевдонимом Марина Вранова. Та, даже влившись в их стройные ряды, держалась особняком, и было вполне очевидно, что она привыкла в этой жизни рассчитывать только на себя. Вот так скоропостижно выйти замуж и сделать мужа совладельцем всего, что она заработала за последние 13 лет? «Учитывая, что тот может внезапно уйти хоть завтра, забрав всё это с собой?» «Нет, Дементьев, конечно, так не поступит, но Ольга едва ли может быть в этом уверена». «Если только она не хочет, чтобы в случае чего мать унаследовала всё, что у неё есть», пробормотала Лиля собственную догадку. Дементьев удовлетворённо кивнул, очевидно, пришёл к тому же выводу. «Лиля, я понимаю, почему тебе не хочется в это лезть», — заверил он, раздавливая ногой окурок и поворачиваясь к ней. «Но я боюсь, боюсь, что ей что-то угрожает, а я не понимаю, что именно. Будь то таракан у неё в голове, коих, прямо скажем, дофига и больше, или какая-то внешняя угроза, мне нужно знать, чтобы защитить её». Лиля тяжело вздохнула и отвернулась. «А Дементьев?» Продолжив сверлить её взглядом, проникновенно добавил «Пожалуйста». «Киров, это же большой город, да?» «Очень приличный», — кивнул Дементьев и добавил, правильно уловив её мысль. «Не Питер, конечно, но гостиницы там неплохие». «То есть, если я туда поеду, уже сегодня вечером смогу принять душ и выпить чашку ароматного свежесваренного кофе и поужин в ресторане, «Умеешь-то уболтать», — чертяк речистый, — рассмеялась Лиля. «Я попытаюсь, Володь, потому что всё, перечисленное тобой, действительно выглядит странно, но я ничего не обещаю». «Я понимаю. Мне достаточно, что ты попробовала. Спасибо. И будь готова выехать через полчаса». 14 июля 2017 года. 14.30. Московская область. До поместья Безликова Егор добрался уже во второй половине дня. Хотя загон глаза привыкли к роскоши этого места, он все равно даже мысленно не мог назвать его загородным домом, поэтому предпочитал слово поместье, хотя точно не знал его значения. Просто от него веяло чем-то значительным и огромным, каким собственные были и особняк и окружающая его территория со строениями поменьше. Приехал Егор, как всегда, на своей машине. Собственных водительских прав он по малолетству ещё не имел, поэтому его повсюду возил возитель. Молчаливый, грозный, громилов, в тёмном костюме и с короткой стрижкой. Вероятно, непосвященный сторонний наблюдатель считал, что мужик этот заодно выполняет и функцию охранника, Но на самом деле Егору такая защита не требовалась. Несмотря на худощавое телосложение, он прекрасно мог за себя постоять. У входа в особняк прибывшего встретила местная охрана, теперь хорошо знавшая его и в лицо, и по имени. «Добрый день, Егор Константинович! Вас уже ждут!» Он снисходительно кивнул, на мгновение задавшись вопросом, каково охраннику величать по имени-отчеству парня вдвое его младше. Однако тут же отбросил эти мысли. Тут уж кто чего и когда смог достичь. Егор знал, куда идти, но его всё равно проводили, даже не предложив помочь с небольшим свёртком, который он держал в руках. Знали, что такие вещи простым смертным не доверяют. В гостиной ждали двое. Корягин, когда-то приведший Егора в ковен, Магда, временно исполняющий обязанности главы. Пока из всего круга он знал только их и один раз встречался с хозяином дома, которого со временем должен был заменить. Увидев Егора, Магда приветливо улыбнулась, но её алчный взгляд едва скользнул по его лицу и мгновенно сфокусировался на свёртке. Туда же уставился и корягин. Егор не стал их томить, и поторопился снять обёртку, демонстрируя изящно отделанную шкатулку. Для верности он открыл её, показав необычную статуэтку, вращающуюся на постаменте внутри. Обычно в таких шкатулках прятались крохотные балерины. Но в этой, под гипнотическую тренькающую мелодию, кружилась фигурка широкоплечивого пузатого мужчины. «О, прекрасно!» — благоговейно выдохнула Магда, осторожно забирая шкатулку из рук Егора. Она сразу опустила крышку, заставляя мелодию смолкнуть. «Двенадцатая. Осталась последняя». И наполнится она уже совсем скоро», — возбуждённо добавил Корягин. Они оба продолжали смотреть на драгоценную для них шкатулку, поэтому не заметили тень, пробивжавшую по лицу Егора. «А что будет потом?» — поинтересовался он, как бы между прочим. Этот вопрос давно его волновал. Но он всё молчал, стесняясь то ли выказать интерес, то ли выдать собственную неосведомленность. Но теперь любопытство возобладало над желанием выглядеть знающим и равнодушным. «Ну, когда вы соберёте все тринадцать шкатулок? Что вы будете с ними делать? Они ведь заполнены и больше не исполняют желания». Корягин и Магда синхронно посмотрели на него, а потом недоумённо переглянулись. То ли сами не знали, что он не в курсе, то ли просто удивились его наглости а ты знаешь что произойдет когда все тринадцать шкатулок наполнятся вопросом на вопрос ответила магда егор почувствовал глухое раздражение стал бы он спрашивать если бы знал но внешне он постарался остаться спокойным лишь равнодушно пожал плечами понятия не имею что то грандиозное о да кивнул корягин вновь переглянувшись с магдой «Сила, что исполняет желание освободиться. То есть Джин перестанет быть рабом лампы?» — уточнил Егор. То он его прозвучал разочарованно. «А вам-то что с этого?» Корягин и Магда снова переглянулись. На этот раз Егору показалось, что они общаются взглядами. Обсуждают, стоит ли рассказать ему всё. «Он, скорее всего, к тому моменту станет одним из нас, так что всё равно придётся рассказать» произнес Корягин, пытаясь поставить точку в молчаливом споре. «Почему бы и не сейчас?» Магда недовольно вздохнула, но всё же объяснила. «Сила, опленённая шкатулками, освободится не сразу. Этот джин, как ты его называешь, станет свободен на тринадцатый день после заполнения тринадцатой шкатулки. Но если до того момента тринадцать сильных магов образуют круг», и проведутся шкатулками определенный ритуал то джина окажется порабощенными до тех пор пока не умрет последний из тринадцати». порабощен переспросил егор в смысле он будет обязан выполнять наши желания улыбнулся корягин любые желания понимаешь в любом количестве без какой либо платы халявный безлимит с пониманием протянул егор Чувствуя, как его заражает волнительное предвкушение, какое явно испытывали Корягины Магда. Абсолютная власть, прошептала Магда. Даже больше, чем та, которую могут дать все пять тёмных ангелов. Егор эта фраза неприятно царапнула. Мысль о том, что кто-то или что-то может быть сильнее тёмных ангелов, ему не понравилось. Пришлось напомнить себе, что он будет одним из тринадцати. А значит, окажется и носителем этой безграничной власти. Главное, чтобы ничего не сорвалось. Напряжённо добавил Корягин, глядя на Егора настолько путливо, что тот забеспокоился. Не выдал ли лицом секундное колебание? А разве что-то может сорваться? Изобразил он крайнее удивление. Учитывая новые связи Воронцовой, это не исключено. Мрачно согласилась с Корягином Марта. Не думаю, что И.И.Н. «Сможет что-то сделать для неё», — отмахнулся Егор. не нет. Но вот неф очень даже», — возразил Корягин всё тем же тоном. «Пока не наполнены шкатулки и не проведён ритуал, он владеет силой, превосходящей могущество Джина. Значит, может помешать, если выпустят её». Судя по всему, Воронцова даже никому не рассказала о том, что с ней должно произойти. Егор продолжал держаться легкомысленного тона и отдал ей понять, что избежать оплаты малой крови не получится. Он осёкся, заметив, как изменились лица собеседников. Оба разозлились. «То есть теперь она знает, что избежать оплаты можно?» Грозно уточнила Магда. «Ты совсем спятил?» «Она не станет этим способом пользоваться». «Неужели?» — засомневался Корягин. «Да, они и другие». Егор замялся, пытаясь правильно подобрать слова. «И Ольга, и Ииновцы. У них свой кодекс, чести, так скажем. Свою жизнь ценой другой она покупать не станет». «Можно подумать, ты этим восхищаешься», — заметила Магда. «Нет», — быстро возразил Егор. «Я просто констатирую факт». «Перед лицом смерти многие пересматривают границы допустимого», — примирительно заметил Корягин так что стоит контролировать процесс, чтобы потом не жалеть. И ты этим займёшься, — строго заявила Магда. Ты ведь уже внедрился в их ряды, насколько нам известно. Значит, можешь без особых подозрений находиться рядом. Если что-то пойдёт не так, тебе придётся надавить на Нева, не дать ему вмешаться. — Надавить? — хмыкнул Егор. — Интересно, как вы себе это представляете? Нам ведь всем известно, «Как он привязан к своей молодой жене!» Протянул Корягин многозначительно. Егор только презрительно усмехнулся. «Предлагаете мне угрожать ей от вашего имени? Так себе способ, если хотите знать. Попытаемся хотя бы намекнуть на то, что с ней может что-то случиться, разбудим зверя, который придёт и сожрёт нас живьём. Всех до единого. Ещё до того, как мы получим доступ к тринадцатой шкатулке». «Что ж...» Тогда тебе стоит придумать собственный способ, — хмыкнула Магда. — Потому что либо ты принесёшь нам тринадцатую шкатулку наполненной, либо можешь забыть о вступлении в Ковен. Егор хищно улыбнулся, услышав это. До сих пор его держали подвешенным на ниточке, Давай понять, что необходимого большинства голосов у него пока нет. Значит ли это, что я вступлю в него, когда принесу шкатулку? Магда и Корягин вновь переглянулись и почти синхронно кивнули друг другу. «Сегодня вечером мы представим тебя остальным», — объявила Магда. «И у тебя появится возможность склонить их на свою сторону». «А как там, Дмитрий Валентинович?» — уточнил Егор. «Понимая, что ему не стать членом Ковина, пока не освободится тринадцатое место», Магда помрачнела и произнесла тихо и торжественно. «Его время на исходе одни сочтены». Он держится лишь потому, что понимает цену этим нескольким дням. Как только шкатулка наполнится, он уйдёт. И я займу его место, если со шкатулкой всё пройдёт гладко, — кивнул Корягин. — Что ж, — улыбнулся Егор, — заметано.